Глава 20 На бал мы прибыли не первыми, но и не последними. Прямо сейчас королю представляли группу молодых девушек под предводительством высокой толстой женщины в траурном черном атласе. Мне было немножко страшновато, а вот ангела, кажется, просто расцветала от того, что на нашу жалкую кучку с интересом глазели десятки или даже сотни людей, мужчин, прячущихся сейчас в тени на неосвещенной части зала. Дождавшись громогласного крика мажор дома, графиня Ротерхан величественно кивнула нам, слегка сместилась в сторону и двинулась рядом с нашим строем. Она остановилась перед его величеством, и мы синхронно, как учил нас господин Брунг, поклонились и застыли, опустив глаза в пол. Первая графиня представила госпожу Кладемонду Люге. Наша сопровождающая сделала шаг вперед и отвесила еще один поклон. Следом шли Гертруда фон Штоль и Ансельма Шварцберг. Потом графиня выкрикнула нас. Мы с Ангелой поклонились еще раз, и, распрямившись, я встретилась глазами со скучающим взглядом короля. Пожилой, старше пятидесяти, несколько огрузневший мужчина. Лицо не слишком здоровое, под глазами довольно заметные мешки. Кудрявые седые волосы двумя залысинами отступали от морщинистого лба. В густой бороде было еще больше седины, которая почти сливалась по тону с массивным серебряным ожерельем, лежащим на меховом воротнике. Темная одежда поблескивала роскошной золотой вышивкой. Королю было скучно, и он не собирался этого скрывать. Нас отвели по правую руку короля туда, где толпились под охраной своих сопровождающих и монахинь другие группы девиц. Еще минут 15 мы смотрели на то, как представляют королю невест, приехавших после нас. Если честно, стоять и глазеть было довольно скучно, тем более, что ярко освещенная оказалась только середина зала. Первая и левая сторона ее скрывались в полумраке. Предполагаемые женихи, как я думаю, теснились по левую руку от короля». А вот только видеть их мы почти не могли именно из-за плохого освещения. Они также нас видели четко только в тот момент, когда мы подходили к его величеству. Наконец представление окончилось, и где-то на втором ярусе скрытые полупрозрачной занавеской заиграли музыканты. В центр зала вышел высоченный мужчина в темно-лиловой одежде с оранжевой вышивкой и громко провозгласил «Первый танец невест». Я думала, что сейчас создастся бессмысленная толкучка, но ничего подобного не произошло. Графиня скомандовала нам. Остаемся на месте, мы идем во вторую очередь. В ярко освещенном центре зала тем временем собирались девушки. Они встали небольшими кругами от 6 до 10 в каждом вдоль всего прохода. Мужчина в лиловом ударил молоточком в маленький медный диск, который держал в руке. Под гул этого гонга девушки тронулись с места. «Мы шли второй партией, поскольку нас было всего восемь человек, наше место оказалось почти в центре зала. За нами, ближе к выходу, оказались еще две группы из шести-семи девушек». Ангела недовольно нахмурилась и прошипела. «Что за невезуха? Почему не набрали еще девок?» «Мы бы сейчас были ближе к королю!» Кладимонда шикнула на нее, и сестра с нежной улыбкой на устах поплыла лебедям по кругу. «Ничего сложного в этом танце не было. Позы мы заучили быстро, но я нервничала, потому что, понимала, нас рассматривают». У сестры и напротив, против будто открылось второе дыхание. Она гнулась, как ветка ивы на ветру, и даже статичные позы ее были прекрасны. Но самый неожиданный фокус Ангела выкинула в конце танца. Непонятно откуда, кажется, из рукава она достала тонкий, почти прозрачный белоснежный платочек и несколько раз изящно взмахнув им, как бы случайно запустила легкий лоскут в полумрак левой стороны. Стоя на освещенном месте, мы могли видеть там десятки мужчин, которые пока сливались в одну темную массу. Но даже при таком тусклом свете было заметно, что поднимать белоснежный платочек кинулись одновременно несколько человек. Мы вернулись на свое место, и госпожа Люги, на щеках которой багровели пятна нервного румянца, принялась выговаривать Ангеле. «Да как ты посмела, Это такое неуважение!» «Однако я недооценила твою дерзость!» спокойно произнесла госпожа графиня, заставив тем самым Кладимонду замолчать. Госпожа Ротархан внимательно оглядела Ангелу и слегка покачала головой. Было совершенно непонятно, одобряет она поступок Ангелы или порицает. «Танцы длились достаточно долго, это действо повторялось раз шесть». Мы простояли у стены намного дольше часа, и только теперь поняли, зачем нас заставили плотно поесть и поспать днем. Ведь это было только самое начало бала, а ноги уже гудели от бессмысленного топтания на месте. По окончании танцев слева и справа от центра торопливо побежали лакеи, зажигая свечи, закрепленные в настенных трех- и пятирожковых подсвечниках. Через некоторое время стало видно, что мужчины — это не однородная масса, а большое количество мелких группировок. Вдоль всего прохода слуги выставили пару стульев, так, чтобы собеседники смотрели друг другу в лицо. Мужчины расселись. Возле каждого сидячего места стоял лакей. Дворянин говорил, какую именно из девиц привести Слуга пересекал зал, возвращаясь к месту свидания с нужной дамой и сопровождающей ее монашкой. Девушки робко присаживались напротив мужчины и о чем-то разговаривали с ними. Монашка в это время, стоя над душой у невесты, перебирала четки и шевелила губами, молилась. Таких мест для свиданий было довольно много. Лакеи, девицы и монашки непрерывно сновали по залу. Но из нашей группы в первый замес не попал никто. В какой-то момент Ангела нетерпеливо толкнула меня локтем под ребро и зашептала на русском. «Смотри, смотри, видишь? Ну вот, возле короля!» Только сейчас я заметила, что пока в зале происходила вся эта движуха, его королевское величество беседовал с тем самым здоровяком графом, с которым здоровалась в парке госпожа Ротерхан. «Не толкайся ты! Ну, увидела я и что!» «Ты забыла слова графини? Это самый богатый знатный жених на балу! Он граф, не какой-нибудь там!» «Ангела, нам-то какая разница? Здесь право выбора за мужчинами. Мы ничего не сможем сделать. Да и потом, тебе не кажется, что он старый?» «Старый быстрее помрет», — отрезалась сестра. «Да и потом, не такой уж он и старик. Посмотри внимательнее». Я пригляделась. Сегодня граф и вправду выглядел лучше. Он весьма существенно уменьшил бороду, теперь она была аккуратно подстрижена и расчесана, длинные волосы собраны на затылке и закреплены какой-то золотой бляшкой. Даже его одежда больше не казалась такой строгой. На нем был несколько легкомысленный парчевый золотой коллет, застегнутый на крупные темные жемчужины. Плоеный воротник скрывал морщины на шее. И да, он выглядел несколько моложе. В целом, наблюдать за этим хождением в зале было довольно интересно. Это если не думать о том, что сейчас в эти минуты решается судьба девушек. Невесты, возвращающиеся на свои места, были слишком молоды и плохо владели собой. У некоторых на глазах уже блестели слезы. И было понятно, что при близком знакомстве жениху она не понравилась». Несколько девушек возвращались на свои места, распрямив плечи и сложив руки под грудью, одна на другую, непременно так, чтобы кисть правой руки была сверху. И все видели, что на пальце поблескивает только что подаренное кольцо. Этих, уже выбранных в жены девушек, монашки отводили куда-то в конец зала, где неожиданно обнаружился довольно большой письменный стул и сидящий за ним невысокий старичок в серой одежде и черной суконной шапочке. К этому же столу подходили и женихи. Старичок задавал пару вопросов, что-то записывал на больших листах бумаги и, небрежно отгоняя пару коротким жестом руки, громким скрипучим голосом говорил «Следующее!». Наблюдая все это, я пропустила момент, когда ко мне подошел лакей поклонившись, сказал «Госпожа бранета граф Паткуль желает побеседовать с вами». Я растерянно оглянулась на побледневшую ангелу, совершенно не представляя, что делать. Впрочем, раздумывать долго мне не дали. Монахиня ловко подтолкнула меня в спину и тихо сказала, «Поторопись, дитя, возможно, это твоя судьба».